Глава 2. Усен-Бадур отступал к столице империи Астрополису. После последней битвы с Птолемеем у него под рукой оставалось чуть больше 30 тысяч боевых кораблей, включая 3000 гвардейских золотых крейсеров, которыми по-прежнему командовал Аттила Верес. Диктатор был шокирован своим поражением и долгое время не мог прийти в себя. Он все это время пил, в результате чего то погружался в черную меланхолию, то в бешенстве метался по своей каюте. Подчиненные и слуги прятались по всем углам Джучи, когда видели Бадура. Даже самые бесстрашные боялись подойти к диктатору в эти моменты. Все, кроме генерала-капитана Вереса. Атила в принципе никого и ничего не боялся в этой жизни. А Бадур хоть и был в бешенстве, но подсознательно понимал, что не должен обращать свой гнев на этого генерала-полукровку. То было какое-то животное чутье, которое уже не раз спасало жизнь у саму Бадуру. Аттила пребывал на флагманский корабль и долго сидел в каюте Бадура, пока тот разбивал в порыве ярости о пол только что установленную новую мебель или дорогую альтерианскую вазу эпохи республики. «Как такое могло произойти?» — брызжа слюной кричал диктатор. «Ведь мы уже почти победили. Буквально какое-то мгновение оставалось до того, как корабли Птолемеи не выдержат и побегут. Чем я прогневил богов вселенной, что они в последний момент отняли у меня такую важную победу? «Даже боги не могут изменить численность кораблей в сражении», — казала Тила, которому надоело слушать причитания старика. «Мы сделали все для того, чтобы сохранить наше отставание, но нам просто не хватило сил. Это законы военной науки. При примерном равенстве в классе кораблей противоборствующих сторон побеждают тот, у кого численность кораблей больше». «Да, может быть, но ты забыл упомянуть про моральный дух», — не успокаивался Бадур, пьяным взором прожигая своего собеседника. Мои экипажи были в данной характеристике голову выше экипажа Птолемея Янга. Ты сам видел, Атила, как эти чванливые князья бежали, поджав хвосты. Разве можно их вообще считать равными нам? Нет, конечно. Помимо разношерстных княжеских эскадр, в секторе боя, в стане противника, находились регулярные легионы. Они-то и решили исход битвы. Этих ребят приучают драться в любых условиях. В их головы с самого начала службы вдалбливают. что если вы развернете крейсеры и побежите, то непременно умрете. Поэтому и нет подразделения в галактике более стойкого, чем регулярный имперский легион. Вы же сами видели, как упорно сражались яшмовые легионеры их второй линии. «Эти хваленые желтые уже сыпались под напором моего флота», — махнул рукою Сэмбадур. «Против них бились такие же легионеры, только сектор Атуран». «Не согласен с тем, что яшмовые посыпались», — отрицательно покачал головой Атила. Некоторые из легионов врага показали себя с наилучшей стороны, например, четвертый желтый. Уже в который раз он становится у нас на пути, попадает в самое пекло, но снова выходит сухим из воды. Да, я видел, как сражается этот легион, нехотя буркнул диктатор. Просто пока ему везет, ничего более. Я же связываю данное везение с тремя старшими командорами, которые сейчас его возглавляют, — хмуро сказала Тила, сжав в бессилии кулаки. И с тремя их флагманами о как же я хочу снова встретиться с ними и продолжить наш прерванный поединок как я слышал ты первым прервал его так что нечего засмеялся бадур желая уколоть своего подчиненного однако диктатор тут же осекся на полусловии и перестал смеяться, когда увидел на себе взгляд голубых глаз вереса как не храбр и безрассуден был у самбадур и как не пьян в данный момент Но даже диктатор понял, что испытывает сейчас неимоверный ужас перед стоящим напротив него генералом. Атила грозно смотрел на своего нынешнего господина, и в его взгляде сосредоточилась вся ненависть, которую только можно было себе представить. Бадур понял, что его жизнь висит на волоске, и ничто и никто не сможет его спасти. Поэтому диктатор сразу попытался разрядить обстановку. «Прости, мой друг», — заискивающе вежливо сказал он Атиле. Я неуместно пошутил над тобой и разбередил твою болезненную рану. Но сказал я так лишь потому, что не считаю тебя проигравшим в той дуэли. Если бы линкор-рейтар галактики сражался со всеми тремя их кораблями по очереди, без сомнения ты уничтожил бы всех своих врагов. Но эти трусы напали одновременно, чем покрыли себя несмываемым позором. Боги видят такую подлость и не простят им, поверь». Ты же навсегда будешь оставаться в моих глазах и в глазах всех жителей Империи Мин самым великим поединщиком. Бадур сколь угодно долго мог лить мед в уши Атилы Вереса, только бы тот побыстрее успокоился. Молодой человек, услышав слова диктатора, действительно сделал над собой усилие и взял себя в руки. Его взгляд стал прежним, а на устах появилась горькая усмешка. Да, я первым вышел из боя. но только потому, что один из моих соперников предложил прекратить наше затянувшееся сражение. После некоторого молчания сказала Атила. «Мои враги сами понимали, что поединок нечестный, и старались закончить его, не потеряв лица. Однако я не могу назвать этих командуров трусами. Нет, они безусловные храбрецы, которые, зная, кто находится перед ними, не побоялись вступить в бой. И, кстати, каждый из них сражался со мной, как не сражался ни один из великих поединщиков до этого». Я подтверждаю высочайший класс их кораблей и высочайшее боевое мастерство их командоров, ну, по крайней мере, двух из них, которыми я успел схлестнуться. А третий что же? Третий, который и предложил закончить драку, неизвестен мне, — задумчиво ответил Аттила. Но он поразил меня своим благородством и мудростью. Если быть до конца честным, то я бы мечтал иметь рядом с собой таких людей и верных боевых соратников. Их лица стоят у меня перед глазами, и не могу понять. «Я больше ненавижу этих воинов или восхищаюсь ими?» «Оставь эти сантименты», — бросил Бадур, видя, что его генерал окончательно успокоился, и диктатору нечего бояться за собственную жизнь. «Ты сейчас похож на сопливую девчонку, а не на первого поединщика империи. Конечно же, это твои враги, причем самые опасные и заклятые. Пусть ненависть к ним, зародившаяся внутри твоего сердца, победит все остальные чувства». ибо именно она будет давать тебе силы продолжать борьбу, быть еще сильнее и беспощадней, и в итоге отомстить всем своим обидчикам». Атила опустил голову и кивнул, соглашаясь со словами Бадура. «Возможно, вы правы, господин. Простите меня за эту минутную слабость. Конечно же, эти воины — мои враги, и навсегда останутся таковыми. Ладно, ты скоро с ними встретишься в честном бою, убьешь их по одному или всех вместе, как тебе будет угодно, а после успокоишься, закончил неинтересную ему тему Усэмбадур. «Давай лучше обсудим планы на ближайшее будущее». Аттила был доволен, что диктатор наконец начал приходить в себя и становился прежним Бадуром, хладнокровным и расчетливым лидером. «Меня больше всего волнует положение нашего флота», продолжал Усэмбадур, бросая хмурый взгляд на горящую над столом карту. «Толемей – абсолютный профан в военном деле, но даже он понимает, что не должен сейчас оставлять нас в покое». «Первый министр с подсказки поля Десса обязательно пошлет свои корабли, чтобы те постоянно преследовали нас и не давали возможности пополнить численность и провести перегруппировку». «Да, я бы поступил так же», — согласился Аттила Кивая. «В данный момент мы немного оторвались, буквально на пару-тройку звездных систем, но лист Десса постоянно будет висеть у нас на хвосте и отсекать наши корабли от баз снабжения. Когда мы подойдем к столичной системе, У меня будет два основных варианта действий. Первый – объявить набор добровольцев для защиты Астрополиса от бандитских легионов Толемея Янга. Причем для этого нам надо на каждом углу кричать, что если люди бывшего первого министра возьмут столицу, они из мести убьют всех ее жителей, включая женщин и маленьких детей. А второй вариант – это покинуть Астрополис, не защищая его, и направиться в мой родной сектор Туран, где можно провести мобилизацию новых рекрутов, и создать на принтерах новые боевые крейсеры и линкоры. «Я не уверен, что мы можем набрать достаточное количество добровольцев для защиты столицы, господин», — сказал Верис, подумав. «Это мирная планета, жители которой давно разучились воевать. К тому же многие из них втайне поддерживают Птолемея Янга». «Как можно поддерживать мятежника и предателя?» — воскликнул Бадур. «Ведь он пошел против нашего императора, хотя первым поддержал именно Ван Мина». «Скорее он пошел против вас», — заметила Атила, о чем сразу и объявил, там, на церемонии в тронном зале Большого дворца. «Что касается императора, то, как вы правильно заметили, Птолемей изначально поддерживал именно наследника Вана, и сейчас, когда его флот займет столицу, в умах жителей ее мегаполисов особо ничего не изменится. За исключением того, что Птолемей, а не я, будет издавать указы», в бешенстве закричал Бадур. «Я знаю этого хитрого лиса». Он приберет к рукам все ниточки власти при малолетнем императоре и всюду рассадит своих людей. Однако для полновластного правителя-регента Янг слишком слаб и нерешителен. Империю ждет хаос и анархия бессильной центральной власти. Только я смогу удержать сотни тысяч звездных систем в едином государстве». «Не сомневаюсь в этом», — поклонился Аттила. «Но все же Птолемея нельзя подпускать к столице. И, конечно же, император не должен попасть ему в руки». «Безусловно». согласился Бадур. «Пока маленький император Ван Мин у меня, я сохраняю власть. Если императора выкрадут или отобьют, я проиграл». «Решено. Мы будем защищать планету до последнего, орбита Астрополиса станет братской могилой для кораблей Толемея Янга».